Глава пятая. «Пэйшенс». В том месяце мне пришлось принять четверых детей, хотя было известно только о троих. Я так задымила хижину махалы пряными травами, что мы обе чуть не задохнулись. Но тепло и аромат подействовали, и в результате мы кашляем и смеемся. Ее малыш скользнул мне в руки, извиваясь, как только что пойманная рыбка, брыкаясь и вопя словно от злости на весь мир. «Крепыш». Махала, улыбалась, не переставая, а когда я положила мальчика ей на руки, глаза ее наполнились слезами. Ее мужчина, Том, привел детей познакомиться с новым братиком, а мне заплатили одеялом и курицей. Ребенка Нелл я принять не успела, он вылетел в этот мир прямо на пол посреди хижины. Еще один мальчик, орущий во всю глотку, широко раскрыв рот и демонстрируя розовые десны, толстячок. Маккей дал мне монету, а Нел — кусок тонкой ткани на платье. Я не спросила, откуда она взялась. Когда пришло время Пейшнс Нэш, мистер Томас сам приехал за мной в белые клёны в своем экипаже. Сказал, что никому другому не доверяет, и всю дорогу болтал без умолку. Не мог удержаться, нервничал, будто у них это первый ребенок. «А она вроде такая спокойная, уравновешенная», — говорил он дрожащим голосом, «как будто знает, что делать, знает, что ребенок, что с ним хорошо». Томас Нэш, покраснев, растерянно глянул на меня, затем на лошадь, затем снова на меня. «Она справится, правда?» — спросил он. «Похоже на то, но я боюсь слишком надеяться. Просто это так, это первый раз после Томи, когда она доносила до сих пор». Я пробормотала «Да, сэр» и сосредоточилась на предстоящем. В первый день, когда я сюда приехала, мне сказали, что Пейшенс Нэш обычно скидывает еще в первые месяцы на стадии рвоты. На этот раз ей удалось благополучно пережить и эту стадию, и все девять месяцев. И насколько я могла судить, ребенок в ее огромном животе был далеко не тщедушным а поскольку она до смерти боялась выкидыша, последние два месяца за мной посылали почти каждую неделю. «О, Мариам, слава Господу, ты здесь!» Рода и миссис Пен, сестра Пейшенс, приехавшие из города Ричмонд, приготовили постель, свежее белье и вскипятили воду. Рода просто чудо. Что ее погнало замуж за Еремею, впрочем, есть мысли и поважнее. «Тебе нужно что-нибудь еще?» поинтересовалась Рода мимоходом. «Когда она ела в последний раз?» — спросила я. «Да, пожалуй, только вчера», — довольно усмехнулась Рода. Тогда ей чуток приплохело, и я подумала, «лучше ее много не кормить. Похоже, ей это не нравится». И мы дружно рассмеялись, поскольку миссис Томас, если что, и нравится, так это как раз плотно поесть. Я думала, она почти готова, и Мориам не придется убирать еще и... «Вот спасибо», — поблагодарила я, закатывая рукава. Пейшенс вскрикнула. Этот ребенок явно рвался на свет. «Госпожа», — сказала я, подходя к кровати, «давайте-ка посмотрим, как вы». «Как она?» Это было то еще зрелище. Давно я не видела такого разгрома. Миссис Пейшенс свила на кровати настоящее гнездо, как дикий зверь, скомкав белье в комок, несмотря на все старания рода и сестры. Подушки раскиданы по полу, Рода подбирает, госпожа Пейшенс расшвыривает, повсюду растекалась вода, а сама госпожа Пейшенс, ну, она тоже в беспорядке, волосы спутаны, всклокочены, с лица капает, кулаки стиснуты. Мариам, как же мне больно! Меня просто на части разрывает! Вскрикнула она, поднялась и упала на колени, хрюкая, как свинья. Ее сестра смотрела на меня словно. Первый раз увидала такое чудище. Похоже, миссис Пен представления не имеет, как рождаются дети. Рода слегка улыбнулась. Я растираю хозяйки спину и кладу на нее теплое полотенце, которое дала мне Рода. Я уже здесь, миссис Томас. Все будет хорошо. Младенчик просто спешит увидеть маму, вот и все. Сейчас перевернитесь, я посмотрю. Так и думала. Ребенок идет попкой. Я кивнула Роди, чтобы та помогла мне. Поискала взглядом миссис Пен, но услышала, как ее рвет в соседней комнате. Вот же досада. Лишняя пара рук сейчас бы очень пригодилась. Нам с Родой, а Рода ростом примерно с двенадцатилетнюю девочку, нужно приподнять, перевернуть хозяйку и мягко положить на кровать». Она кричит, как резаная, и размахивает руками, будто собирается нас ударить. Рода закатывает глаза. «Я стараюсь быть с мамочкой как можно нежнее. Ей ведь очень трудно, больно. Ребенок движется, от чего она чувствует себя ужасно. Страшно, ведь боятся почти все роженицы. Боятся за себя, за ребенка. Но миссис Пейшин свопит, как полоумная дура» цепляется за меня и мешает ее осматривать. Потом начинает еще и извиваться и не дает проверить, как там ребенок. В общем, времени понадобилось больше, чем следовало бы. Да еще и ребенок пошел быстро. Пейшенс! рявкнула я. «Заткнись!» Уроды глаза сделались по блюдцу. В комнате стало тихо. В соседней комнате перестали блевать, и миссис Пен высунула голову из-за косяка. Хозяйка замерла, разинув рот, но не издавала ни звука, просто смотрела на меня. Теперь, если хочешь родить хотя бы на этой неделе, прекрати верещать и послушай меня. Малышка идет попкой, и мне нужно ее развернуть. Будет больно, так что закусывай губы, сжимай кулаки, задерживай дыхание, делай, что хочешь. Но кричать нельзя, напугаешь ребенка, понимаешь меня? Бэйшен смотрит и молчит. Я знаю, о чем она думает. А потом она глубоко вздохнула, закрыла рот и кивнула. Малышка развернулась, как волчок, и выскользнула, не дав мне толком подготовиться. Извивалась, пинала меня прелестными розовыми ножками и кричала. Кричала так, словно звала экипаж или вела за собой полк. Кричала, широко открыв рот и высунув розовый язычок. Крепенькая, здоровенькая, сильная духом. Мать не понимала, плакать ей или смеяться. И сделала и то, и другое. Не дожидаясь, пока мы обмоем ребенка или ее, схватила малышку и принялась целовать. Вытащила грудь и попыталась кормить, хотя молоко еще не пришло. Запела и принялась укачивать ребенка, плача и смеясь разом. Мистер Томас вломился в комнату, едва не снеся дверь, и уселся на кровать прямо на неубранные еще простыни, в лужу крови, воды и разных жидкостей. Ему было все равно. Он тоже плакал и смеялся, как и жена, и дрожащим пальцем гладил щечку новорожденной дочери. Мне, Роди и миссис Пен пришлось здорово постараться, наводя чистоту и порядок в комнате и на родильном ложе, потому что мать никак не отдавала ребенка, а отец все не уходил. Но мы справились. пейшенснэш Нэш зевнула и вздохнула. Ее дочь, утомленная рождением и кормлением, спала, приоткрыв ротик. Пейшенс утерла слезы ладонью. «Она... она ведь здорова, Мариам, правда?» Женщина смотрела широко распахнутыми от изнеможения и беспокойства глазами. Я похлопала ее по руке. «Да, миссис Пейшенс, она совершенно здорова. Волноваться не о чем». Пейшенс закусила губу и кивнула. «Ты знала, что она... что у меня будет дочь?» Я складывала одеяло, намереваясь его убрать в открытый сундук и стояла спиной к кровати. «Нет», — пробормотала я, точно помня, что я говорила и когда. «Но ты сказала, сказала...» что должна ее повернуть именно так. Я промолчала, продолжая возиться с одеялом. У тебя бывают видения, Мариан? Я действительно иногда вижу что-то, но даже сейчас, спустя столько времени, не уверена в этом и не понимаю, что это значит. Прошлое это или будущее, то, что произойдет или только может произойти. Нет, госпожа, никаких видений у меня нет. Просто подумала, что будет либо сын, либо дочь. Обернувшись, я поняла, что миссис Пейшенс не слушает. Она и ее маленькая девочка крепко спали. Я собрала свою корзину. Роды прошли у хозяйки легко, послед вышел целиком и правильного цвета. Ребенок уже успел отведать материнского молока, причем сосал так жадно и старательно, словно никак не мог насытиться. Рода и миссис Пен оставались при матери с младенцем, поэтому я была уже не нужна. Несмотря на запах дождя в воздухе и раскаты грома, которые слышались время от времени, мне хотелось вернуться на ферму Роберта Нэша, размять спину и ноги, подышать воздухом и успокоиться среди пения птицы тишины. «Мариам, Дарфи отвезет тебя в белые клены. В дверях все еще улыбаясь, стоял Томас Нэш. Он уже слегка почистился. «Я собирался отвести тебя сам, но раз уж Дарфи здесь, поедешь с ним и повезешь Роберту и Марте добрую весть про нашу дочурку Элизабет Розу». Он выглянул в окно. Было всего два часа дня, но темнело быстро, словно зимой. Похоже, дождь собирается. «Да, сэр?» Пробормотала я, думаю, что лучше пойду сквозь стену воды под хор громовых песен, чем приближусь к Дарфи, не говоря уж о том, чтобы ехать с ним рядом в повозке. «Я буду тебе вечно благодарен», — продолжал мистер Томас, кладя мне в ладонь несколько монет. И постучал с себя по носу. «Это между нами. Тому, что ты совершила, нет цены». В глазах у него стояли слезы. «С братом я рассчитаюсь, а это тебе». «Да, мистер Томас». Я все-таки пошла к повозке, и мистер Томас помог мне забраться. Потом взял мои корзины и бережно, будто они отлиты из золота, разместил их в задке повозки, от дождя накрыл вощеной тканью. Приказал Дарфи ехать не торопясь и непременно убедиться, что я благополучно добралась до дома его брата и сообщила о рождении Элизабет Розы. Дарфи только и повторял «Да, сэр». «И да, сэр, и да, сэр». Мы выехали за ворота и направились на запад, в сторону старой фермы Чарльза Нэша, к участку которым теперь владели оба брата, но обрабатывал мистер Томас. «Мы едем не туда», — заметила я. Дарфи хмыкнул. «Нужно было повернуть на восток». «Ты нужна в поселке», — заявил он. «Мистер Роберт не станет возражать, если я закину тебя туда, раз уж мы едем мимо». «Да, так бывает часто. Навещаешь одного больного, а потом заглядываешь еще к кому-то рядом». «Но я проверяла округу, когда в последний раз заходила к миссис Пейшенс. Никто не болел, и роды не предвиделись». «И к кому ты меня везешь?» Дарфи пожал плечами. «К Джейн. Дочурки Сэдди?» «Я вспомнила, что в последний раз видела девушку несколько недель назад». Она работает на кухне. Ее мать Сэдди привезли из Мэриленда или из Северной Вирджинии, в общем, откуда-то оттуда. Хорошенькая девчушка, светлокожая, с темными волосами, лет 11 12 довольно рослая для своего возраста и, насколько мне помнится, здоровая. Я промолчала, просто глядя на пробегающие мимо поля, всматриваясь в небо и размышляя, что гроза, похоже, совсем близко. Интересно, Не подцепила ли малышка Джейн какую-нибудь заразу? Время-то года как раз подходящее. Подумала, есть ли у меня в корзине какие-нибудь отвары, чтобы успокоить стеснение в груди или облегчить кашель. Что случилось? Спросила я вместо приветствия, когда Сэди открыла дверь. Лицо ее было искажено горем, залито слезами. У меня сжалось сердце. Сэдди? Сестра? Что такое? Где малышка Джейн? Я вихрем пронеслась мимо нее и застыла. Джейн лежала на кровати, лицо посерело от боли, ноги раздвинуты, живот вздут. Следующий свой вопрос я проглотила. Велела Сэдди принести воды, горячей и прохладной, еще одно одеяло и чистую чашку. Она кивнула, но ничего не сказала. «Эта малышка Джейн оказалась самой стойкой рыженицей, какие мне только попадались». Немного постанала но ни разу не закричала, не заплакала. Ее ребенок вышел невредимым, но почти мертвым. Он был слишком мал, чтобы выжить. Едва дышала, не мог сосать. Я утешала, Джейн, но что тут скажешь? Вот она и молчала. А когда новорожденный спустил последний вздох, повернулась лицом к стене. Я тихо склоняюсь к Джейн, и тихим мягким голосом шепчу ей разные правильные слова, стараясь сохранять непроницаемое лицо. Сэди хранит молчание. Я делаю это ради Джейн. Да и ради любой такой же матери. Ведь всякий раз, когда ребенок умирает, кусочек меня умирает вместе с ним. Но я не смогу помочь скорбящей матери, если примусь рыдать. Потом я скорблю в душе, а ночью плачу, пока не засну. Сэдди обмыла ребенка и плотно завернула в одеяльца. Под небольшим дождем мы отнесли его на кладбище рабов Нэша и похоронили головой на восток. Сложили стопкой несколько плоских камней, чтобы отпугнуть животных и обозначить место. Я произнесла слова моего народа. Седи тоже родившаяся за темными водами, пропела свои. Я отдала ей послед, чтобы она провела церемонию как бабушка. Потом мы быстро прибрались в хижине, вымыли и переодели Джейн, поменяли постель. Я дала девочке макового отвара и оставила ромашку, чтобы она поскорее уснула. «Спасибо тебе», — прошептала Джейн. «Пусть боги присмотрят за ним в его путешествии», — сказала я, припомнив хорошее напутствие. Сэди кивнула, глаза ее наполнились слезами. А отец... Тут резко распахнулась дверь, и появился Дарфи с лицом мрачнее тучи. «Готово?» — рявкнул на меня ирландец, совершенно проигнорировав Седи. «Едем немедленно, пока не разразилась буря». Никаких расспросов ни о ребенке, ни о Джейн. Ничего. Развернулся и пошел прочь, топая и скользя тяжелыми ботинками по лужам и грязи. Темные глаза Сэдди встретились с моими. «Спасибо, сестра Мариам», — сказала она.